Глава двадцать вторая. Вилса. Ну, что могу сказать про болото? Ничего особенного, встрекотала какая-то белкая досекобая сволочь, булькала и булькала, пованивал болотный газ. Время от времени по сторонам прочерчивали след полистой воде змеи. Мерзкое место. Я поминутно вызывал карту и сверялся с ней. Очень мне не хотелось прозевать выход к тому месту, где предположительно был лагерь разбойника. Помимо этого, я вертел головой во все стороны, пытаясь увидеть, где тут эти вилсы, которым из-за своего сладострастия загремели отважный капитан Гуль и его матросы. Интересно, как они эти вилсы хоть выглядят-то? И уж через пару секунд я получил ответ на свой вопрос прямо из-под ног у меня, пр прямо из-под ног у меня взвелась вверх стройная девичья фигура. В развивающихся одеждах, белокурыми локонами, искренними за спиной. уё я не удержался и рухнул спиной в воду. Тут же раздался звонкий смех, хохотала парящая до мной красотка. «Ты такой смешной!» — протянула она звонким глазком, подхихикивая и взбахивая крылышками. «Я мокрый и грязный!» — буркнул я. И все по твоей белости. Нет, тут дофига было прямо из-под ног вылезать. Ну, это шутка такая. Корчила злобную морду дочку Летудия. А ты куда идешь? Я друзей своих ищу, сказал я. Отважный капитан и три матроса. И видела часом? Капитана и матросов? Mm. А если и видела? Скажи, где Коля Девтягость? Какой мне в это быть интерес? А что ты хотела бы? Ну, не знаю. вился задумчиво. начала накручивать локон на указательный палец. Ну, может быть, ты женишься на мне. Ну это вряд ли. Почему? Я некрасивая. В глубоких глазах Летудии начала появляться багровая вспышка. Нет, что-то испуганно, а потом очень искренне поспешил я заверить его обратно. Ты чудо как хорошо, да. Вот со мной не все так просто. А что случилось? Богредец из глаз Летуди пропал, а тот стал участливым. Ты болен? Заколдовали меня, но не всего, а только там Где там? Ну там И я изрядно указал на причинное место Совсем-совсем Увидимся, глаза наполнились слезами И начала подрагивать пухлые губы Эй, девка, да ты совсем дурак, подумал я Ну сейчас я тебе выдам историю из в стиле Джульетта Бетсони Обрадай то есть абсолютно Девушку я любил, и она меня любила Но видишь, как как бывает Выживал ее один сильный, могучий колдун, и чтобы от меня избавиться, заклятие до меня ложилось, чтобы я, стало бы, не мог, и я печально помахал головой, как бы говоря, эх, несчастный я, бедненький, Ветер спустилась с неба и взяла меня за руку, это как же тебе, а девушка что, ну а что девушка, не должен ты, не должен ты мне такой непродуктивный, говорит, какой, ну Ну, неспособный к размножению, стало быть, понятно. Вот стерва. Вся надежда у меня теперь только на э -э -э, капитана Гуля. На кого? На того матроса, который у вас в гостях. Вот бедят, отвезет в большой город к багу. Тот, как вроде, не может помочь. И ты вернешься к той девушке. Где? после того, что она сказала. И самое главное, после того, как я увидел тебя. детка ищет только к тебе. Кстати, тебя как зовут? Эльмилора. А тот, что ты сказал, правда? Да. Вилса отпустила мою руку и положил свои ладошки на грудь. Честно, Эльмилуаро, ну посмотри мне в глаза, неужели я могу врать? Так пошли скорее на наш остров, я попрошу Верховную отпустить твоих моряков, и вы поплывете куда надо. Ведомый, порхающий надо мной Вилс, я минут через двадцать добрался до довольно большого острова, заросшего зелеными деревьями, ветвистыми кронами. На берегу стоял жуткий гвалт, который создавали десятка-два девиц. Безнадежно тарахтевшие и совершенно не слушавшие друг друга. «Где капитан?» — спросил я Элмелору. «Начало надо к Верховной», — сказала она мне. "На редкость серьезно. Без ее разрешения на этом острове не происходит ничего. идем Она взяла меня за руку и повела в глубину острова. По мере того, как мы шли, лес становился гуще, От трескотня воздушных болтуний, все тишинец мы вошли на большую круглую поляну, в середине которой на возвышении стоял пустой трон. Прошу тебе до аудиенции верховной, звонко прокричала Эльбелора. По праву невесты. Мне как-то не понравилось все это. Что еще за право невесты? И не свалял ли я дурака? Мои мысли прервал треск крылья, но в возвышении с небес спустилась потрясающе красивая, хотя уже и не юная вилса. С размахов крыльев больше, чем у других, и в золотом плаще, и с небольшим золотым ободком на голове. Эльмило расклонился спокойно. Я по секунду тоже. Спина не переломится, а хорошее впечатление не можно произвести только раз. А вдруг это вилса поумнее остальных? Подойди ко мне, раздался мелодичный голос. Я распрямился, верховный... Сидела на троне и смотрела на нас. невесть откуда за ее спиной появились еще две девиты, тоже отличающиеся от остальных, виденных мной на этом острове. Ну, хотя бы висящими на поясе саблями. Явно магическими. По их клинкам пробегали голубые электрические искры. Эльмилора дернула меня за руку и указала в сторону верховной подбородком с ямочкой. Пошел, мол, подошли к подножью холма. Кто ты, путник? Откуда идешь? И что ищешь в моих землях? Чуть склонив голову, спросила она Я Хейген, Хейген из тронья. Откуда у меня выскочилось это тронье? Но ну, надо было как-то обозначиться. А ладно, тронья, так тронья. Пусть будет, да и звучит красиво. Я воин и путешественник. Это понятно. Но почему Эльмилора моя подана называет тебя своей невестой? Ты сделал ей предложение. верховный изобразила на лице полуулыбку, но в глазах у нее был лед. Чертова кукла, как она меня сейчас распластала. Как прозектора лягушку. Если я говорю нет, Эльмилора меня помножит на ноль. А если не она, то красотки с саблями наверхника за такую уступится. Если скажу да, не знаю, что будет, но подозреваю ничего хорошего. Сердце мне так вещает. Ну ладно, из двух зол женить бы меньше. Да ещё и поглядим, у кого язык подвешен лучше, в конце концов, я профи. О планах Эльмилоры на наше светлое будущее я узнал, как и вы, только что но. Да. При этом не имею ничего против. Другое дело, что в данный момент у меня нет возможности заключить этот брак. Но Буду счастлив в такой партии после завершения своих дел. И для удачного завершения этих самых дел мне понадобится ваша помощь. То есть ты не против жениться, давился Эльмилоре? Подалась вперед Верховной после окончания своих дел, завершения своей миссии, решения своих проблем, девкой Браги. Верховная кончнула головой, снова улыбнулся и сказала, «Ну что ж, быть посему, Эльмилора, Рандиону, готовьтесь все для помолки, а мы пока с почтеннейшим Хэйвеном из Стронии поговорим о том, какую помощь наш народ сможет ему оказать». Моя, как выяснилось, невеста офигеть, и одна из стражниц, треща крыльями, куда-то понеслись. Сималина обратилась верховной ко второй стражнице. «Скажи, чтобы готовили большой обряд». «Хорошо, великая матьки». кивнула, ловился и... стартовала с места в зенит. «Ну, Хейган, скажу тебе так. Крепко ты свалял дурака. Верховная вольготно расположилась на троне, закинула ногу на новую и начала покачивать туфелька, выглядывающей из-под плаща. Конечно, не знаешь, что Вилса, вышедшая замуж, за смертного по доброй его воле становится смертной. Нет, буркнул я. Я так и думал. но то, что если смертный пообещает жениться на Вилсе и не сдержит свое слово, он в качестве отступного получит одно из самых мощных в ее роли проклят. «И ты тоже не знал?» «Нет». «И точно, даже если он сдержит свое слово и женится, и, но в браке будет неверен Вилси, то он тоже получит проклятие. Тоже не знал?» «Нет». «Эки, ты балбес!» Верховная явно наслаждалась ситуацией. «А вам-то с этого брака какая выгода? Мне и впрямь это было интересно». «Да никакой. Развлекаюсь это». Ну и потом, я правительница и забочусь о своих подданных, пусть им будет счастье. Понятно. Что же мне теперь делать, жениться, что ли? Женись. Но у меня еще дела. Так тебе никто не торопит. Да и женись. Вот пройдешь обряд помолвки и делай свои дела. Кстати, что Эльмилори, ты голову задурил с этой своей мужской слабостью, понятно. Она у нас с умом не, недалекая. Впрочем, и остальные не лучше. Чего тебе на самом деле надо? Капитана гуля надо, и матросов его в количестве трех штук. И Есть такие у нас упорные, ни в какой жениться не хотят. Помнее тебя будут опытные. Да и чем мне плохо? В мелора девка красивая, фигуристая. Куплю ей дом. Будет куда мне возвратиться. Ну да, ну да, верховная снова улыбнулась, нета улыбка что-то мне совсем не понравилось. «Так, может, отдадите мне моряков, как подарок на помолку?» Унос я в ответ. «Может, и отдам». Продолжала улыбаться Верховная. «А может, и нет. А вот, Коля, окажешь мне одну услугу?» «Ну, слава богу, перешли в нормальную плоскость. Услуга-товарные отношения». Излагая, уважаемые, я изобразил готовность слушать. «Да все несложно, или наоборот, все сложно». Тут неподалеку от болота разбойники поселились. Вот надо пришибить их главаря и принести мне одну вещь, перстень которой они забрали у убитой ими Вилсы, Харлы нашей провидицы. Опаньки, вот звезды сошлись в одну точку. Да, нет проблем, но есть вопросы. Так ты берешься. Вам предложено принять задание перстень Харлы Условия: убить главаря разбойников и забрать у него перстень. При... Провидицы награда 900 опыта. Капитан Гулитрия, его матроса. Будут отпущены с острова плюс десять пати со стороны Верховной Вилсы. Предупреждение, это задание будет крайне затруднительно выполнить одному. Возьмите с собой 4-5 друзей. Принять! Берусь, на с условием, что будет определенная поддержка с вашей стороны Ну, смотреть, что тебе надо, воевать своих девочек я не отправлю Да воевать-то и сам буду Дело знакомое и привычное Мне бы осмотреть место, где их логово, на предмет стратегического планирования Да нет, ничего проще, после помолки, когда захочешь Эльмелора проведет тебя короткой тропой и все покажет А стража? Стражи у них там нет, губы Верховной скривились Дела автокласса отвести Верховная, все готово для обряда «Ну, Хэгганы с строни, пошли, тебя ждет обряд. Ну, обряд как обряд, надо пройти, пройдем». Верховная встала с и не полетела, а пошла рядом со мной. «А чего делать-то?» — поинтересовался ней? «Да ничего сложного, я сама его проводить буду. Что скажу, то и делай. Что спрошу, отвечай». «Ну, наш дело телячье». Пройдя через небольшую рощу, ума оказались на такой же небольшой площадке. Судя по всему, в самом центре острова». Пока суд додела начало темнеть, и видимо поэтому, а может просто для романтики, там горел костер. Вокруг него стояли и порхали около сотни вилс, рядом с которыми был устроен каменный столбик, украшенный рудной вязью. Верховная показала мне рукой, что я должен занять место слева от костра. С другой его стороны я увидел Эльмилору, крайне взволнованную. Заметив, что я на нее смотрю, она помахала мне рукой. Я само собой помахал ей. Я же джентльмен. Верховный взмахнул крыльями и взмыл вверх метра на полтора. «Сестры, у нас сегодня счастливый день. Одна из наших нашла своего мужчину, свою судьбу и свой шанс на новую жизнь. Каждая вилса об этом мечтает. Получить новый шанс, свой последний шанс. Эльмилори это удалось, и я хочу верить, что каждый из вас рано или поздно повезет». Над поляной стояла абсолютная тишина, что меня сильно удивило и немного даже напугало – Стая девушек, пусть даже и не совсем реальных, не издающих ни звука, эта штука посильнее Фауста. Вы видели, чтобы даже две девушки молчали больше минуты, а тут сотни? Эльмилора, Крахтаук, подойди и вложи руки на алтарь Вилсы, дарованный нам навеки пресветлой богиней имя смертой, хранящей тепло ее сердце и помнящей ее кровь. Элмилора приблизилась к столбику и положила ладошки на его верхушку. — Хейгена Стронья, делай то же. Я подошел к столбику и положил на него руки. Столбик потеплел. Неожиданно вверх хлынул столб света. Вилсы заволновались и зашушукались. У Элмилора, на которую я взглянул, расширились глаза. — Ты чего? — спросил я у нее. — Разве не так должно быть? Не — Не-нет, — сказала она. — Так никогда не было. Я посмотрел на верховную и успел поймать на ее лице сложную гамму чувств. От недоумения до легкого испуга. Впрочем, она быстро взяла себя в руки и сообщила окружающим. Богиня осветила союз их сердец этим знамением. Свет ей означает, что жизнь будет легка и светлой. Вилсы успокоились, наиболее чувствительной смахнули слезы. Эль-Мелора таук продолжила Верховная. Готова ли ты связать свою жизнь с этим человеком и быть ему в любящей и верной супругой? — Да, Верховная, — звонко сказал Эльмилора. — хейга строй, готов ли ты связать свою жизнь с этой вилсой быть, и быть ей почтительным и преданным супругом? — Да, Верховная, но после выполнения возложенного на меня задания, не выполнить которое для меня подобно смерти, чему порок и мое слово. Я молил об одном, чтобы она не велела мне кадритизировать, какое именно задание я имел в виду. Нет, квесты «Дети богини, полученные от Дриады, гарантировал мне бесконечную холостяцкую жизнь силу своей невыполнимости, но я не хотел об этом светить, пусть даже и перед неписями. Долг для мужчины священен, и данное им слово должно быть сдержано. качнул головой Верховная. Наш союз освящен богиней, поэтому я своей волей назначаю вас помолвленными. С этого момента ты становишься одним из немногих. Ты становишься женихом Вилсы. Вы стали женихом Вилсы. Вы получаете дружбу с Вилсами на всей территории Фаеролла. Титул жених вы всегда можете рассчитывать на поддержку Вилс на всей территории Фаеролла. Проходимость по любому болоту увеличивается до 50%. Внимание, в случае если вы не выполните условия ритуала, Помолвки на вас будет наложено проклятие Кара богини. Дополнительно к проклятию будут применены Следующие ограничения Любое болото станет для вас труднопроходимым А шанс умереть на них возрастут На 75% Ваша привлекательность для NPC женского пола Снизится на 50% Вы получите титул обманщик. В общем, болото теперь добро одной. Ну, что дальше? Я оглашаю условия помолки. Возвестил Верховный, и костер вспыхнул. Вверх садапу мыскор. Эльмилора, круг-тоук, ты обязана ждать своего жениха. А Хейгена и строить терпеливо и достойно. В случае, если твое поведение будет считано порочащим, помолка будет разорвана. Согласна ли ты? Да, Верховная. Эльмилора сжал кулачки и поднесла их к груди. Хейген и стройни, сколько времени тебе понадобится? на выполнение данного того обещания. Да я понятия не имею, Верховная. Может полгода, может год. Кто же его сдает? Я повелеваю, через полгода ты придешь сюда, и мы продолжим этот разговор. Но бойся обмануть нас. Спящая алтарь распознает ложь, и месть Вилс будет страшна. Понятно, Верховная. Обряд завершён. Вилсов скинули руки вверх, из костра сдадуло очередной стоп-искр. И из алтаря бахнул сноп светочный. все таки видимо, бывало не каждый раз, судя по... по опять напрягшемуся лицу Верховной. Она спустилась на грешную землю и сказала нормальным голосом, в котором не было уже и тени торжества. «Ну все, девочки, вы веселитесь, а мы с Хегином пойдем побеседуем». Эльмилора надула было губки, но ее подхватили под локотки, подруги и увели в сторону костра. «Пошли, воин!» — сказала мне Верховная. «Объяснишь, что у тебя за дело с Мессмертой?» Мы отошли в сторону. Я спросил у нее, «Вы точно хотите это знать? Многие знания, многие печали». «Мои печали — это не твои печали!» — Холодно посмотрел на меня верховный вилса. «Эти дурочки решили, что так и надо. И неважно, что до этого алтарь никогда не плевал со светом, а вот мне хотелось бы понять, какое отношение ты имеешь к смерти бездну времени назад ушедшей из тварного мира». «Ну какое? Стал строить я защиту. Хотя все равно придется раскрыться. Эту крылатую не обманешь, она, похоже, меня насквозь видит. Недавно я помог одной забавной зеленой чуде. Она поручила мне помочь ее сестрам. Они как-то связаны с вашей богиней. Вот это и есть мое маленькое, но очень ответственное поручение, понимаешь?» «Вот что означает недавние знамения в магической составляющей фаеролла», — сказала Верховная, уставившись на меня зелеными глазищами. «Стало быть, ты помог одной из хранительниц. Интересные времена будут нас ждать, если ты достигнешь успеха. А чего будет?» — тут же спросил я. Доживешь, увидишь», — отрезала Верховная. давая понять, что объяснять мне ничего не наметно. Если доживешь, конечно, и если раньше, чем за полгода свое дело закончишь. Ули сюда, смотри у меня. И ушла в темноту, я тоже решил не мудрить. Сел под дерево и вышел из игры. Посетив душ и навестив холодильник, я позвонил Эльке. Эль, привет. Привет, я тебе перезвоню. И она повесила трубку. Да как скажешь, дорогая. И я сел писать последнюю статью. Текст по хорошей традиции уже сформирован в голове и осталось его только напечатать. Я потратил на это два часа, и когда поставил финальную точку, зазвонил телефон. Так, и слушай внимательно, вылет не через четыре дня, а через три. А если сегодняшний не считать, а его можем уже не считать, то через два, то есть, проще говоря, послезавтра. Ты мне совсем запутал считать, не считать. Ну да, послезавтра вечером летим на 9 дней и девять ночей. У тебя все есть, Эль. Что ты выкладываешь слово все: Ум, честь, совесть, носки, сардельки, банка шпрот, модем, что все, В том числе и носки, плавки, крем, молочко для тела. Эль, чего для тела? Ты совсем? Плавки, шлепки, шорты и банданы. Я готов. А я нет. Так что завтра в десять идем на шоппинг. Я сейчас к тебе, поедем от тебя, а то я тебя знаю. Все, пока. Ну да, за, за три часа я поймал вторая женщина. Тенденция, однако.